Глава четвёртая. И снова буй. Завалы стел лошадей и людей перед телегами впечатлял, если не сказать сильнее. Сотни коней лежали в повалку. Большое количество раненых животных продолжали ржать и сучить ногами, пытались встать и снова падали. Зрелище удручало. Из самой гущи до сих пор доносились голоса дружинников, в основном мат, кое им не повезло, и они оказались помяты. До петера раненных коней и начинайте вытаскивать людей, приказал Юрий Всеволодович. Ещё братьев моих видели среди отступавших Святослава и Владимира было не видно. Они, в отличие от более умудрённого Константина, неслись в первых рядах и могли получить по первое число. Хоть и получили стрелки приказ цели направлено в них не бить, но в таком завале нашли княжи. И как они живы? только пострадали сильно. Проводи меня к ним. Юрия довели до медицинского квартала обозного стана. Туда сносили в основном дружинников Константина и союзных ему братьев. Впрочем, дружинников самого Юрия Ярослава там тоже хватало. Лобовая ошибка была жёсткой, и несмотря на то, что дружинники старались щить друг друга, погибших было в достатке с обеих сторон. Ну и, конечно, раненых Впрочем, вели себя вои в враждующих сторонах сдержанно, не навести промеж них не было, не успели ещё накалиться страсти. И Святослав и Владимир лежали на персональных телегах без сознания. Что с ними? спросил он у главного лекаря по имени Олег, одного из лучших учеников травницы. Сам лекарь был из тех, кто пришёл к тогда ещё княжецу, сам поверив расходящимся слухам. В солдаты не попал из-за своей хромоты, После предоставленного выбора пошел в лекари, наверное, в надежде однажды исправить свой изъян и оказаться таки в числе воев. Да, а босс Юрия несколько отличался от остальных в этом времени тем, что тут имелась медицинская служба. Пока в зачаточном состоянии. Все, что тут могли, это обеззаразить рану, немного обезболить и оказать первую медпомощь, наложить шину и сшить резаную рану, Ну это хоть что-то. Стрелки, что совсем недавно занимались выбиванием лошадиного поголовья и седаков, сейчас помогали лекарям на правах медбратьев, ибо у тех на всех раненых рук не хватало. Князю Владимиру пробило болтом левую ногу ниже колена, а потом он ещё упал и зашибся сильно. Чудо, что его не раздавило конём. Но то дружинники телохранители не сплоховали. Рана плохая. К тому же потерял много крови. Но удалось-то сохранить. Раны от болтов очень обширные, сравнимы от попадания крупнокалиберной пули, не то что от стрелы. Если это, конечно, не охотничий срезы. Постараемся, княже, рану промыли, кровь остановили, зашили, забинтовали. Больше мы не в состоянии сделать, и остаётся лишь молиться, уповая на Божью милость. Что со Святославом? Множественные переломы, княже. Помяло его в том завале шибка сломанные обе ноги, причём правая в двух местах. Левая рука ниже локтя, рёбра. Ещё не ясно, что с нутром. Он, видимо, получил копытом в живот. Добрый доспех защитил, но моча всё же красная. Что выжил, то тоже чудо. Святослав и вправду больше напоминал мумию. Весь перебинтован. Впрочем, таких мумий вокруг лежало порядочно. Ведь большинство раненых результат именно лошадиной давки. «Понятно». Он не удивился бы, если бы его братья погибли. В таком замесе это могло произойти легче легкого. А так повезло. «Живы! А что до ранений, так они еще легко отделались. Глядишь, и восстановятся». Благо, что Юрий изначально приказал стрелять именно в коней. «Не всем так повезло. Убитые – это понятно». Раны от болтов и переломы тоже привычно, как и потеря конечностей. Но вот те, кто стал парализованным из-за переломанных спин, такого и врагу не пожелаешь. Таких добивали просто из милосердия. Что дальше делать будем? глухо спросил Ярослав, на которого вид раненных оказывал гнетущее впечатление. Вроде и не впервые видите, но так много ещё никогда. Да ничего. Как так? А что ты предлагаешь? Надо на Ростов идти? Смысла нет. Жчь города и сёла, что под рукой Константина находятся, я не стану, и тебе сильно не советую. Это понятно, кивнул Ярослав, списав такое решение брата на его христианское сострадание к простым людям. Но зачем тогда на Ростов идти, брать его штурмом? Так то глупость великая, силёнок у нас на то маловато, даже если всех своих воев подтянем оставшихся у Кости сил хватит, чтобы отбить нападение в два раза большего войск, тем более что на стены выйдет городское ополчение. Так что, спустишь ему этот поход? Господь велел прощать, и я прощаю его, ибо не ведает, что творит. Прат, христианское милосердие это, конечно, хорошо, но взять с него нечего. Всё, что мы можем сделать это не дать ему возможности шалить на наших землях. А то мы надо договориться, чтобы сидел в своих пределах и нос за них не казал. Не усидит ведь брат, призовёт кого-нибудь на помощь. Я знаю, штахнул Юрий. И мы будем готовы к этому. Тогда зачем нам договариваться? Чем больше Костя нарушит договоров, тем меньше у него будет сторонников. Даже самым верным людям не нравится, когда их господин нарушает собственное слово, тем более данное никому-то а собственному брату. А ведь он уже наплевал на слово своего отца. И что? А то, что эти верные люди могут решить, что если их господин не держит слово, данное брату, то что тогда говорить о крепости его слова данного им боярам, дружинникам, простым людям на конец? А потому, когда придёт время, они не станут стоять за него до конца, потянут немного, чтобы сохранить лицо, да сдадутся без боя. Хмм призадумался Ярослав. Особенно, если усилить эту их мысль разговорами. Да, это может ударить по Константину. Наконец раненых собрали и обходили, а мёртвых сложили в братскую могилу, навалив курган и поставив крест. А походные священники провели необходимые службы. Что до побитых лошадей, то раз уж из-за религиозных заморочек нельзя есть конину, то ничто не помешает ему снять с них кожу для своих нужд, а нужд этих было прорва. Так что настоящие обозники принялись за работу.